Глава пятая. Елизавета. «Долго ещё ждать. Понабрали с улицы». Снова фыркнула недовольна любовница моего мужа. На моё счастье, именно в этот момент перед входом в торговый центр степенно остановился чёрный лимузин. Ната поплыла к нему походкой от бедра. Я открыла перед ней дверь. «Шубки в салон?» — поинтересовалась я, едва не нырнув за красоткой следом. «В багажник, деревня!» — процедила высокомерно. Шофёр открыл для меня багажник. Я ловко поставила в него два пакета с шубками — лисья и песцовая То есть те самые, что и купил для любовницы мой муженёк. Соболью шубку, с которой я бросилась, к любовнице оставлять не стала. Вот ещё. Во-первых, фиг ей, а не соболь. Во-вторых, это попахивало дурно. Воровством. Нет, я была бы не прочь подставить любовницу и муженька, даже примерно представила, как поднять шумиху и осторожно сообщить о краже. Но я также хорошо знала, что за такой прокол прежде всего спросят с обычных продавцов, с администратора магазина, охранников, что не углядели. Причем спросят немало. Подставлять невинных людей, впутывать их в свои разборке с неверным мужем мне хотелось меньше всего, поэтому я не стала ничего выдумывать и мутить больше сделанного. Лимузин с огромным трудом выехал с парковки, и я поплелась обратно в торговый центр. «Ну как, обменяла?» — поинтересовался охранник. «Все нервы вытрепали», — выдохнула я. Вернув шубку на место, всего на миг я испытала укол боли. «За что Игорь так дурно со мной обошёлся? Ведь дело не только в измене с другой девушкой. Здесь дело гораздо глубже, тотальнее». Не за год мой муж приобрел такие миллионы, чтобы покупать любовницы по две шубки за один поход в дорогой бутик. А я, дурочка, в секунде одеваюсь. Допоздна на работе, за копейки тружусь. Ещё и подработку иногда подхватываю. Нет, не за один год всё это случилось. Это вопрос нескольких лет. Выходит, Игорь, несколько лет мне нагло врал. Врал тотально, пользовался мной, играл. Тайком денежки зарабатывает немалые, а передо мной он всегда уставший, полный забот. Не понимая только, зачем ему нужна я. Бледная, бедная и некрасивая жена. Ещё и не особо умная, ко всему прочему. Не распознать обман за много лет. Подело мне. Я совсем расстроилась. Сняла фирменную одежду в туалете. Ещё раз прошлась по магазину, пристально наблюдая за парочками, гадая, сколько из них жён, а сколько любовниц. Какая к чёрту разница? Ведь я всё равно без шубки, но с ветвистыми рогами. Настроение у меня сникло, скатившись едва не в ноль. У мне на этот день было столько планов. Я сэкономила, хотела сделать вкусный ужин. Всё не оставляла попыток возродить огонь в отношениях. Теперь поняла — бесполезно. К чёрту планы, ужины. Пусть сам себе готовит. Ах да, такой деловой господин наверняка в лучших заведениях города обедает и ужинает. Я же ему лазанью домашнюю, супчики с фрикадельками. На голову кастрюлю ему надеть с кипяточным супом. Решила, все сэкономленные деньги потрачу на себя. Пообедала в кафе, приободрилась немного. Посмотрела по карте города райончик, в котором муж снимал квартиру для любовницы. Лучше бы не смотрела. изжога началась. Нет, никакого примирения ему не будет. Точка. Выведу говника на чистую воду, и всё. После вкусного обеда я решила проведать подругу. Она арендовала место в салоне красоты. Кажется, сегодня она была на работе. «Лиза?» — ахнула Лаура при виде меня. «Что стряслось? но тебе лица нет, и...» «Ты в салон пришла?» — я в шоке. «Ну, хватит. Не сыпь мне соль на рану. Знаю, давно не была в салоне», — вздохнула я. Стыдно признаться, но я даже кончики волос подрезала редко. Всегда просила подругу прийти ко мне домой, чтобы было дешевле. Но сегодня не такой день. «У тебя когда свободное местечко будет?» — поинтересовалась я. «Стрижка и покраска в салоне». «Вообще на неделю вперёд всё расписано», — отозвалась Лаура. «Она очень хороший мастер. От клиентов отбоя нет. Даже подумывает выкупить салон целиком. Собирает деньги». но погоди погоди Ахнула она, взяв в руки телефон. Только что клиентка написала, которая должна была подойти через 10 минут, попросила перенести запись. Сынишка слёг с температурой. «Садись, сделаю всё в лучшем виде». «Кстати, у нас акция. При окрашивании процедура ухода от салона в подарок». «Очень хорошая линейка». Результатом окрашивания и ухода я осталась довольна, как слон. «Боже, как приятно почувствовать себя красивой». На два-три часа обо всех заботах просто забыть, отключиться, полностью погрузиться в атмосферу красоты и нежности к себе. Безумно приятно, когда снова вспоминаешь о собственных нуждах, возрождаешься. «Какие красивые у тебя волосы! Я лишь сделала их на тон ярче. Молочный шоколад. Смотри, как переливаются на солнце. Играют!» Ахнула Лаура, нахваливая меня. Вернувшись домой, я не стала бросаться за уборку, Включила сериал, последней серии которого никак не хватало времени досмотреть. Заказала роллы для себя одной. Словом, чудесно провела время. Потом долго лежала в горячей ванне, не щадя пены. Открыла новую баночку с маской для лица. Нанесла ее плотным слоем. Взяла книжку. Словом, я безумно хорошо проводила этот вечер, пока в замке не провернулся ключ и на пороге не появился он. «Лис, я дома». «День тяжёлый, я голодный. Что на ужин?» «На плите, посмотри, я ноги кремом намазала», — соврала я. Загромыхала крышка кастрюли. «Тут пусто. Лиза, где ужин?» «А в холодильнике». «Тут только вчерашний борщ. Лиз, ты же знаешь, меня изжога совсем замучила», — раздражённо произнёс муж. Вошёл в зал и застыл, уставившись взглядом на мои джинсы, которые висели на спинке кресла. Я была в этих джинсах в магазине, крайне неосмотрительно подставив попку под его взгляд. Сердце забилось, как у зайца. Муж смотрел на эти джинсы с подозрением. Неужели узнал?